Глава четырнадцатая из романа Александра Ракчаяевой Новогодний ужин Старый нотариус с лохматыми бакинбардами зачитал завещание Текст документа не вызвал никаких волнений, потому что все точно знали, что в нем сказано. Единственное, что удивило, Дарья получала равную со всеми остальными членами семьи долю. Сказано было следующее. Все имущество Яблочкина в равных долях делится между членами семьи, то есть супругой Елизаветой, детьми Ефимом и Мартой, племянницей Дарьей, а также братом Денисом. Небольшое вознаграждение полагалось слугам, в том числе Якову. Вот, собственно, и все. После чтения завещания настроение у вдовы улучшилось. она решила, что траур не помеха для новогоднего настроения и приказала ставить елку, которая уже давно была припасена и лишь ждала своего часа. И хоть в других домах елку наряжали в сочельник, у Яблочкиных елку ставили после именин Петра Петровича. Елку покупали заранее. Как только на театральной площади открывался елочный базар. кучер Лаврентий и дворник Проша отправлялись за ёлкой. Они всегда выбирали самую большую и покупали её, не торгуясь. Огромную трёхметровую ёлку решили ставить в большой гостиной. Собралось человек десять – кучер, лакей, коммердинер, дворник, горничные и даже кухарка. Все помогали ставить ёлку – кто-то словом, а кто-то делом. Батюшка-то наш любил елку ставить, – причитала кухарка, вспоминая о хозяйнице. Умел веселиться и работать умел. Ах, ох. ох да, жалко Петра Петровича, подхватила одна из девушек. Он меня за всегда леденцами угощал. И меня, – пискнула вторая горничная. А меня он только тумаками угощал, — злобно сказал кучер. Вот последний раз так по шапке кулаком стукнул, аж в ушах звенело. — А меня щипал всегда, когда мимо шел озорник, — сказала молоденькая румяная горничная, самая хорошенькая. — Да как мимо тебя пройти и не ущипнуть? — спросил кучер и загоготал. В пяти вечера ёлка была готова. В гостиной пахло хвоей. Ёлка стояла в центре зала, и до того была хороша, что все, кто проходил через гостиную, непременно останавливались и долго любовались. Дарья, несмотря на то, что по завещанию получила долю, на которую никак не могла надеяться, весь день была сама не своя. Ходила задумчивая, что-то бормотала себе под нос, И вздрагивала от каждого шороха. День выдался тяжелый. В дом на воздвиженку вереницей тянулись те, кто хотел выразить соболезнование. Приезжали люди разных сословий. Были купцы, были мещане, приезжали и люди из высшего общества. Яблочкин имел дела с самыми разными людьми. Хоть он и принадлежал к купеческому сословию, однако... мало что в нем выдавало купца. Не было у Петра Петровича бороды лопатой, и брюки он не заправлял в сапоги, а его супруга не носила цветастые купеческие наряды. Дом их больше походил на дворянский, ни тебе малиновых покрывал, ни по золоты, ни тяжелой богатой мебели. Яблочкин относился к безбородым купцам. Он много торговал за границей. Сам выезжал в Европу, часто в Швейцарию, и хоть был он из крестьян, и сам наукам никаким не учился, но и брату своему, и детям дал хорошее образование. Что до Елизаветы, то отец ее был учителем гимназии, а сама она не только училась в пансионе, но смогла закончить его с похвальной грамотой. Это было время, когда купеческое сословие менялось. И уже многие из них не отличались от дворян. Более того, они не только не отличались, но превосходили их в образованности, творческих способностях, а главное, в капиталах. Петр Петрович вообще ни на кого не был похож. Все знали его в Москве, и он знал всех. С кем-то вел дела, кто-то у него ходил в должниках, а кому-то он был должен. От того людской поток сегодня был нескончаемый. Только к вечеру стало спокойнее, и ближе к десяти вся семья собралась за столом. Ужин был самый обычный, на новогодний стол не было заготовлено ни рябчиков, ни икры, ни сёмги, ни былека. Все дело в том, что Яблочкины никогда не встречали Новый год дома, у них были забронированы места в метрополе. Дорого доставались им эти места, и сейчас у Елизаветы сердце кровью обливалось. Стоило ей подумать, что места их пустуют, а там, там карнавальная ночь. Ужасное горе нас постигло, сказала Елизавета. Но мы должны быть сильными. Петя бы не простил нам слабости. Вдова посмотрела на бледную и даже похудевшую Дашу. Нечего Ню не разводить, строго сказала Елизавета. Даша поняла, что слова относятся к ней. Я ничего, просто я все думаю, кто мог Петра Петровича убить? Ведь кто-то же его убил? Робко спросила она. Я уверена, что это какая-то ошибка, сказала Елизавета. Ошибка? спросил Денис. По твоему, Петр покончил жизнь самоубийством? Весь день Денис был хмурым и раздраженным. Ему хотелось ехать искать тех прохвостов, что сожгли кондитерскую, а он вынужден был сидеть дома, кивать на соболезнования и мучиться от бездействия. Дело, вот что было его религией. Он не понимал, зачем нужно сидеть возле покойника. Лучше-то ему от этого не будет. Конечно, нет, возмутилась Елизавета. Но убийство, я полагаю, это какая-то случайность, фатальная ошибка. Не знаю. Может, среди гостей был кто-то, кто ненавидел папу? Спросила Марта. Кто-нибудь держал на него зло? С этим вопросом Марта обратилась к Денису. Половина города, ответил тот угрюмо. Может, Боландин? – продолжала Марта. Точно, Боландин, обрадовалась Елизавета. Или его жена. Она нас всех ненавидит. А после того, как Петенька сделал им предложение, совсем очумела от злости. Денис пристально посмотрел на Елизавету, и в глазах его запрыгали огоньки. А может, ты его отравила? спросил он. Елизавета сделала вид, что поперхнулась, но сделала она это только для того, чтобы выгадать минуту и подумать, как лучше ответить. А может ты? спросила вдова, уже заранее зная, что тактику выбрала неудачно. И то верно, сказал Денис. Может я? Только вот получается, что у меня одного не было повода. Более того. Мне Петр как никогда нужен был живым и здоровым. Так ведь? Все уже уткнулись в свои тарелки, и на вопрос никто не ответил.